ГЛОСАРИЙ БАНШИ Фейри – предвестник смерти. Извещает о приближающейся кончине громким и ужасающим воплем. Надеюсь, вам не доведется его услышать. БАРМАГЛОТ Чудище, живущее в Фейриленде. Согласно легенде, бармаглота навсегда можно убить только с помощью артефакта, известного как «вострый меч». Блуждающий огонёк. Крошечный фейри, видимый как сияющий свет, заманивает неосторожных людей в опасность, а порой и на верную смерть. Боггард. Фейри, который привязывается к дому человека, но со злым умыслом. В его присутствии пища портится, животные хворают, а с обитателями дома происходят различные странности. Говорят, Богорт будет преследовать семью, даже если те переедут в другой дом. Поверьте, вы такого не захотите. Буги. Его часто путают с Богортом. Этот Фейри прячется под кроватями или в шкафу и выпрыгивает неожиданно, чтобы пугать людей. Ведьма-паучиха. Похожая на паука, железная Фейри, с округлым телом, тонкими металлическими ножками, худощавым женственным торсом и головой. Ведьмы-паучихи плетут паутину из острой как бритва тонкой проволоки, которая режет и удерживает добычу. Они наемные убийцы лже-короля. Виверна, двоюродная сестра дракона, не столь крупная и умная, но чрезвычайно опасная и злонравная. Тело ее покрыто чешуей, а на конце хвоста Ядовитое жало, обладающее сильнодействующим эффектом. Гоблин. Мерзкое существо с бородавчатой желто-зеленой кожей и носом картошкой. Ростом метр-полтора. Ест все, что поймает. Известен хитростью и ненадежностью. Гоблины. Беспринципные приспособленцы. Их общество крайне опасно. Гремлин. Маленькие железные фейри с ушами, как у летучих мышей, светящимися электрическим зеленым светом глазами и острыми зубами. Любят сеять хаос. Гремлины верны железному правителю и подчиняются именно ему. Громкое жужжание предвещает об их приближении. Грим кладбищенский призрак в облике большого страшного пса. Он охраняет мертвых и не любит. когда его беспокоят. Дикая охота. Охота, которую возглавляют фейри-гончие. Такая охота заканчивается только, когда добыча поймана и убита. Еще ни один смертный не пережил дикую охоту без вмешательства фейри. Домовой. Застенчивый фейри, который тайком делает дела по дому, обычно поздней ночью и вместе с другими домовыми. Говорят, Они любят кашу и мед. Если хорошо с ними обращаться, могут быть очень даже полезны. Дракон. Огромное, похожее на ящерицу, огнедышащее существо с перепончатыми крыльями, сияющей чешуей и острыми когтями. Древесный эльф. Маленький, энергичный фейри, обитающий в лесу. Дриада. Древесная фея. Жизнь Дриады целиком зависит от здоровья ее дерева. Душа. Сущность человечности, не присущая Фейри. Единорог. Белая, похожая на лошадь создания, с одиноким белым рогом во лбу и раздвоенными копытами. Легенда гласит, что поймать единорога может только девственница. Его рог очищает отравленную воду. Жук. крохотной летающий железной фейри, похожий на насекомого. Его внедряют в мозг человека или фейри, чтобы ими управлять. Жук отравляет и сводит с ума традиционных фейри. Забытые. Фейри, которых человечество забыло и, следовательно, исчезнувшие. Забытые могут существовать, подпитываясь чарами других фейри, истощая своего донора или даже убивая его. Исчезновение. Конец жизни Фейри, когда он перестает существовать. Поскольку у Фейри нет души, если его убивают, то тело его просто распадается на мелкие частицы. Карга. Водяная Фейри с зелеными кожей и волосами. Предположительно обитает в прудах, затягивает под воду людей, топит их и ест. Карлик. Низкое, коренастое, крепкое существо, часто с длинной бородой у мужчин и длинными волосами. Занимается добычей полезных ископаемых, предположительно, живет под землей. Котаблепос. четвероногое животное с головой быка или кабана, настолько большое и тяжелой, что животное может смотреть только вниз. Кайтши. Фейрикот. Чаще всего черный с белым пятном на груди. Некоторые легенды гласят, что кайтши вовсе не Фейри, а перевоплощенная ведьма. Человек, остановись, ты ошибаешься. И вообще, пусть кайтши останется загадкой, ну правда. Черный с белым пятном? Ведьма? Какая безнадежность! Келпи. Черный, похожий на лошадь Фейри, с острыми как иглы зубами. Живет в воде и охотится на людей и других существ, которым хватает ума подойти к его водоему. Не позволяйте им дурачить вас своей красотой. Красный колпачок. Злобный фейри, склонный к бесконечным убийствам. Носит шапку, пропитанную кровью своих жертв. Литоцвет. Сочный фрукт, цветущий при летнем дворе. Имеет вкус меда, нектара. и всего самого вкусного на свете. У людей может вызывать галлюцинации. Литун железный насекомообразный фейри, который перевозит по воздуху пассажиров, цепляясь к их спинам. Управлять им нужно натягиванием передних лапок, как стропами, и перемещением веса своего тела. Мантикора существо с телом льва, лицом человека, крыльями и тремя рядами острых-приострых зубов. На кончике хвоста у них шипы, которые они швыряют во врагов или потенциальную жертву. Никси — водная фейри. Выглядит почти как человек, только с мерцающими чешуйками на шее, покрывающими жабры. У них острые зубки, перепонки между пальцами рук и ног и острые когти. Известны тем, что поют людям завораживающие песни, чтобы заманить их под воду и утопить. Увидите такую. Заткните уши. Нимфа. Фейри женского пола, произошедшая от богов. Привязана к определенной природной территории. Людей особо не беспокоит, если и вы не тронете их дом. Огонь Фейри. Сияющий синий цвет, испускаемый рукой Фейри. Часто используется, чтобы осветить путь во тьме, или заманить ничего не подозревающих людей в беду. Огр. Громадное, сильное существо, питающееся человеческой плотью. Бегите! Ограда-волк. Похожий на волка Фейри, обычно принимает форму живой изгороди или ограды и поджидает свою добычу. Эти волки живут и охотятся стаями. Избегайте их, если, конечно, Не обладаете безумными боевыми навыками, да острым фейри-оружием. Олень. Так фейри называют и оленей, и своих жертв, которых грозятся превратить именно в это животное. Пикси. Крошечный летающий фейри с тонкими крылышками, яркими волосами и не менее яркой кожей. Подменыш. Отпрыск фейри, которым заменяют человеческое дитя. Подменыш принимает облик украденного ребенка, но поначалу может показать себя не с лучшей стороны, тем самым вгоняя в ступор, может быть даже опасен. Если начнете замечать за собой таинственное, сверхъестественное и ненормальное поведение, вполне возможно, вы подменыш. Ну, или обычный подросток. Проволочники. Длинные и тонкие железные фейри. тела которых скручены из проволоки. Быстрые и ловкие, они обладают смертоносными когтями, способными прорезать что угодно. Проволочная нимфа – застенчивая железная фейри, обитающая в местах большого скопления технологий. Пророчество – предсказание будущего от оракула или прорицательницы, зачастую неприятное, услышать которое не захочется. Рыцарь Фейри. Фейри, поклявшийся служить и защищать правителя или другое существо превыше остальных. Как только клятва дана, нарушить ее нельзя. Освободить рыцаря от клятвы может только тот, кому она дана. Сатир. Фейри с козьими рогами и копытами и человеческим обликом. Упивается физическими удовольствиями. Сид. Дворянин и аристократ Фейри Лэнда. Сильфида. Фейри, имеющая стихийную связь с воздухом. Скипетр времен года. Посох, который переходит от лета к зиме каждые шесть месяцев, возвещая о смене времени года. Если скипетр не передан, погода повлияет на весь мир, и начнется хаос. Старейшая дриада. Самая старая, могущественная и уважаемая дриада в лесу. Старьевщик. Маленький, незлобивый, железный фейри, который носит все свои мирские пожитки, целые горы всякого хлама, на спине. Со старьевщиками стоит подружиться. Они преданы и могут неожиданно помочь, когда больше всего в этом нуждаешься. Стражник Шипа. Один из заблудших рыцарей зимнего принца Роуэна. Верит, что, надев железное кольцо и дав клятву верности железному двору, станет невосприимчив к железу и преуспеет, когда железный двор захватит небыль. Стрела из ведьминого древца. Стрела, созданная из сердца дерева старейшей дриады и переданная Меган Чейз, чтобы с ее помощью убить машину железного короля. Сумеречный конь. Похожий на коня Фейри, с шерстью и глазами, похожими на раскаленные угли. Известен тем, что заманивает людей к воде и оставляет их тонуть. Сфинкс. Вселяющее страх существо с крыльями, телом льва и лицом женщины. Известное тем, что требует ответа на свою загадку. Неспособность ответить правильно приведет к отказу пропустить вас дальше. Или... даже к ужасающей смерти. Токен. Предмет, который так любил, лелеял или ненавидел его владелец, что у него возникли собственные, едва ощутимые, но постоянные чары. Эти элементы питания чарами или батарейки необычайно востребованы среди фейри. Тролль. Большое, уродливое, пускающее слюни, не блещущее умом существо. Может обитать в горах, пещерах, под мостами или на скалах. Тропа. Проход между Фейрилендом и миром людей. Обычно находится в местах, вдохновляющих воображение людей. К примеру, в детских шкафах, ночных клубах и парках. Услуга. Задание, выполняемое и предоставленное в обмен на обещание ответить тем же в любое время позже. любым согласованным способом. Фейри любят собирать услуги. Вам же лучше никогда о них не просить. Фаморы. Древняя раса гигантов, которая, согласно сказаниям, была побеждена в войне с Фейри и истреблена. Фука. Фейри, меняющий облик. В своем первоначальном виде Фука имеет пушистые уши и острые клыки. Они не обращают внимания на социальные правила. Более того, с удовольствием их нарушают. Они веселые и забавные, но доверять им не стоит. Химера. Огнедышащий трехголовый монстр с головами различных животных. Зачастую козла, дракона и льва. И телом льва. Хоббиас. Бледный склизкий фейри с выпученными глазами. Хобиасы атакуют отравленными копьями и едят людей и других фейри, если удастся их поймать. Живут небольшими поселениями. Со стороны их речь кажется примитивной. Хобиасы-хобиасы. Если попадете к ним в плен, то, скорее всего, вас сварят заживо и устроят пир. Чары. Магия фейри и квинтэссенция их существования. Элизиум. Ежегодное сборище самых могущественных фейри при летнем или зимнем дворе. Это время, когда достигается хрупкое перемирие, и правители дворов встречаются, чтобы обсудить все проблемы, касающиеся небыли. Пиршество сопровождается музыкой, танцами и представлениями с блеском и шиком. По традиции, на первый танец принц одного дома приглашает принцессу другого дома.